Почему мой выбор пал на Лику? А была не хуже ее. Но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбнее и внимательней заговорила проще и живее, чем Аболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился. В туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами —